Глава 17. Войдя в хорошо освещенный зал ресторана, Иннокентий Иванович смотрелся. Ничего необычного в посетителях элитного заведения он не заметил, немного расстроился и занял один из свободных столиков, находящихся возле ряда окон, выполненных в форме арок. Уже через минуту перед ним появилась симпатичная официантка с миловидной улыбкой на лице. Ее коричневые волосы скрывали в себе легкий нюанс рыжего цвета, а свет хрустальных люстр, интимно отражаясь от ее волос, переходил на такие же очень красивые коричневые глаза. С длинными ресницами спускался на белоснежную гулузку. Профессор по достоинству, оценив изящество и привлекательность молодости, хотел сделать заказ, добавив к нему легкий комплимент в адрес, стоящий рядом девушке. Но в этот момент в зале появились двое не на шутку упитанных мужчин в серых костюмах. Тот, что шел первым, внимательно посмотрел на профессора и даже замедлил свои грузные шаги. «Господи, спаси и помилуй, это действительно плохишь. Или бывший министр собственной персоны?» Забыв об ожидающей заказ девушки, слух прошептал Иннокентий Иванович. «Откуда я его знаю?» Следующая мысль уже не была произнесена вслух. Вы что-нибудь выбрали? Профессор услышал мягкий приятный голос официанта. Извините, моя милая, я малость задумался. Дайте мне что-нибудь самое популярное, что чаще всего заказывают ваши постоянные клиенты. Профессор просто не успел обдуманно сделать выбор блюд. Плохиш в компании какого-то важного сановника постоянно о чем-то говорил. Его жирные щеки двигались по мере пережевывания мяса. Он то и дело прикладывался к фужеру изящной формы, в котором была налита жидкость рубинового цвета. Сановник, чем-то напоминающий самого Плохиша, говорил мало. Он также налегал на принятие пищи, не уступая в этом своему спутнику, и иногда кивал тому в знак одобрения, затем переводил свой взгляд на постоянно передвигающихся по залу официанток. Иннокентий Иванович чувствовал себя неуютно. От того, что Плохиш раз за разом бросал в сторону свой взгляд. Маленькие глазки на пухом лице выражали заметное любопытство. Он что-то чувствует, и это ему не нравится, думал профессор. Разрешите к вам присоединиться, профессор? Голос, появившийся, внезапно заставил профессора вздрогнуть. Он поднял голову и на секунду замер. Конечно, присаживайтесь, товарищ Репейс. Как можно спокойнее попытался произнести профессор. «Любуетесь плохишом?» — с иронией в голосе спросил Репейс. «Да, но как вы догадались, хотя, впрочем...» — пробубнил профессор. «Он всегда здесь ужинает. Скучный, признаться, тип этот плохиш!» — засмеялся товарищ Репейс. В этот момент возле них появилась уже знакомая девушка. Товарищ Репейс быстро сделал заказ. Девушка, грациозно вельнув привлекательным станом, удалилась. «Зачем вы здесь, товарищ Репейс, и этот тип?» Смело спросил профессор. «Не очень вы любезно отзываетесь о человеке, который всю свою жизнь посвятил борьбе за нынешний вечер в столь роскошной обстановке?» Улыбнулся Репейс. «Вы не ответили мне, хотя я понимаю, что не вправе задавать вам подобные вопросы». Продолжил профессор, глядя себе в тарелку. «Все очень просто, профессор. У вас свои дела, у нас свои». Вы живете днем сегодняшним, и вам иногда кажется, что вы можете планировать свое будущее. Только все дело заключается в слове «кажется». И хорошо, что он вас не пугает. Именно через это слово нужно воспринимать основу того, что по-прежнему кажется вам незыблемым, произнес Репейс. «Вы говорите загадками, товарищ Репейс. Понимаю, что вы знаете больше, но все же хотелось знать немного больше и мне». — произнес профессор. — Все по кругу, профессор, все по спирали, — ответил Репейс. Девушка принесла заказ, мило улыбнулась. — А ведь она окончила университет с красным дипломом, — неожиданно сказал товарищ Репейс, когда девушка покинула их. — Откуда вы? — Ах, да конечно, — произнес профессор. — Вот видите, вы мне верите. Хотя я мог сказать, ну, скажем просто так, — снова улыбнулся Репейс. Но ведь вы не сказали это просто так, возразил профессор. Конечно, нет, профессор, ответил Репейс. Извините, можно я задам вам вопрос? Произнес профессор. Товарищ Репейс не ответил, но по его лицу было ясно, что можно. Скажите, а что стало с тем другим? Тихо произнес профессор. Вы интересный человек, профессор. Честно признаюсь, не ожидал подобного вопроса. Ответ вы знаете без меня вспомните, ответил Репейс. Значит, он на самом деле погиб, уточнил профессор. А вы думаете, что если Плахив жив, то и он должен обязательно остаться живым? Нет, мой дорогой друг, в жизни все бывает не так радостно и сказочно, как бы иногда бы хотелось, произнес Репейс. Хотелось бы еще спросить, но я от чего-то не могу правильно сформулировать свою мысль. произнес Иннокентий Иванович. Не нужно ничего формулировать, я знаю, что вас сейчас тревожит. И вот вам мой ответ. Плохейший тот человек, про которого вы думаете, это одно и то же лицо. Насчет родства известного вам человека с типом, фамилия которого вертится у вас на языке, это неправда. Они не имеют ничего общего, впрочем, история эта длинная. Если когда-нибудь у нас будет больше времени, то я с удовольствием ее вам расскажу. — Только признаться, что получилось у них тогда совсем неплохо. — Плохиш, кажется, ушел, — произнес профессор после того, как посмотрел в сторону пустого столика, где еще совсем недавно откушивал плохиш компании важного сануни. — Уже как пять минут назад, — уточнил товарищ Репейс. — Ну, прощайте, профессор, чертовски интересно было с вами пообщаться, — произнес Репейс, поднявшись со стула. — Подождите, товарищ Репейс. «Банка с вареньем и коробка с печеньем существовали на самом деле?» — спросил профессор, поднявшись вместе с товарищем Лепейсом для рукопожатия. «Самое, что ни на есть банка с вареньем и большая коробка с печеньем. Данное дело никуда не делось и сейчас. Гастрономические вкусы с возрастом изменились. Прощайте, профессор!» Товарищ Лепейс быстрым шагом покинул помещение и, уже оказавшись на улице, закурил папиросу. Тень товарища Репейса мелькнула в освещении фонаря, затем скрылась, последовал за хозяином вдоль бетонной набережной. Профессор, наблюдая эту картину, через окно подумал. «Говорят, что у них нет теней, но это неправда. Он же не рассчитался». И тут же перед профессором возникла девушка-официантка. «Девушка, я хочу рассчитаться за себя и за ушедшего господина», — глухо произнес профессор. «Господин Репейс оплатил наши услуги на месяц вперед по специальному предложению, и вам платить ничего не нужно». «Это еще почему?» – удивился профессор. «Гости господина Репейса включены в полную оплату», – улыбаясь, говорила девушка. «Но разве я гость?» – ничего не понимая, спросил профессор. «Конечно, господин репей звонил и просил, чтобы его столик был свободен. Должен прийти Смышляев Иннокентий Иванович, профессор психологии». Просто объяснила девушка. «Спасибо, милая», – произнес профессор и протянул ей зеленоватую купюру. «Спасибо», – еще шире улыбнулась она. «И все же попробую поискать работу по специальности», – произнес профессор, поднявшись из-за стола. «Я все время ищу профессор, но пока что безрезультатно», – ответила девушка, сильно покраснев и не понимая, каким образом профессор смог ее запомнить. во время учебы в университете.